глава 23 все просто белая зона белая охранная арка алая зона и охранная арка выкрашена в соответствующий цвет лента дороги вела по хвойному бору который вскоре расступился являя взору большую поляну чистокол сосен и елей окружал открытое пространство застроенное особняками Мы проехали в другой конец алой зоны, прежде чем перед турбой открылись нужные ворота. Поместье самого старшего Милешина граничило двумя сторонами с лесом. В ближайших соседях строительный мегамагнат. Было бы наивно полагать, что дед Мэла живет в холопе. Дом двухэтажный, но в разных уровнях, похожий на нагромождение кубиков. Немаленькая прилегающая территория. Причудливые клумбы с цветами, создающими затейливые геометрические узоры. Суета прислуги. «По-моему, это неправильно», — сказала я, когда мы выгрузились из машины. «Твой дед еще не вернулся из города, а мы явились, не запылились». «Все правильно, не беспокойся», — заверил мэл «Указания получены, задания розданы. Он задержится и приедет позже». Нас встретили словно важных и дорогих гостей и проводили в разные комнаты. Да-да, развели в противоположные стороны. Меня налево, Мэла направо. Потому что приличия требовали. Незамужняя девушка должна блюсти свою честь в отдельных апартаментах. Кот проявил самостоятельность. Бежал рысцой, не отставая, и в холле предпочел повернуть налево. В комнате он запрыгнул на кровать и разлегся на подушке, наплевав на неодобрительный взгляд горничной. Выделенные апартаменты вызвали растерянность. После Моца я ни разу не ночевала без Мэла. Исключение составила демонстративная обида, когда он высказал сомнения в моих кулинарных способностях. Но две ночи на диване стали для меня тяжелым испытанием. Бессонница, угрызение совести дыхание спящего Мэла из соседней комнаты, улавливаемое обострившимся слухом. Горничная замерла в ожидании указаний. «Спасибо». Женщина не шевельнулась, вежливо улыбалась и смотрела на меня. «Спасибо, можете идти», сказала я громче. «Если потребуется, зовите». Она показала длинный витой шнурок с кисточкой, спрятанный за шторой. Предполагалось, что за него нужно дергать, а когда прибежит прислуга, потребовать сказку на ночь. «Спасибо», — сказала я в третий раз, и горничная вышла, оставив меня в компании кота. Наверное, решила, что гостья со странностями. С размаху я бухнулась на кровать, спружинившую под весом. Что делать? Ждать Мэла здесь или побродить по дому? Требуют ли правила приличия надевать вечернее платье к ужину? «Зачем мы сюда приехали? Может быть, дед Мэла захотел проиллюстрировать изнанку жизни сильных мира сего и заодно решил намекнуть на удобство, потерянное внуком?» А удобства соответствовали заявленному уровню. Спальная комната была великолепна во всех смыслах. Ни царапинки, ни пылинки. Солидная мебель, ковер, кровать под атласным покрывалом, окно в пол. Тут же двери в ванную и в туалет. С балкона вид на парк и угрюмую черноту леса. Воздух чист и свеж, и птицы поют. «Ну как? Нравится?» Обняли меня и поцеловали в щеку. Это мэл подкрался неслышно, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Наверное, не распускай руки, а то пойдут слухи. Подмочишь мою репутацию». Он рассмеялся и не подумал послушаться. «Переоденься во что-нибудь удобное». Покажу тебе дома и окрестности. Хорошо. Подождёшь за дверью? Здравствуйте. Почему это? Потому что неприлично видеть девушку неодетой. Ясно. А коту, значит, разрешает глазеть? Коту? Удивилась я. Он ведь это животное. Неважно, ответил Мэл и ушёл с балкона на выход. Да его голос из комнаты. Кот неохотно сполз с кровати и со скоростью гусеницы направился к открытой двери. Мел придал усатому ускорение, подтолкнув под зад носком ботинка. «Мы уважаем приличие. Ждём внизу, в гостиной», сказал и вышел вслед за котом. А я и рта открыть не успела, чтобы спросить, как найти эту гостиную и не потеряться в незнакомом доме. И почему жилище богатых и именитых похоже как близнецы. Скукотища. Ни разрисованных обоев, ни следов размазанного и отскобленного пластилина, ни рожек у портрета на картине, ни пятен от малинового варенья на ковре, ни прочего пакостничества и вороватых проделок. Прилизанный лоск. Даже лестница какая-то скучная. Не скрипит и ступени без выщербинок. Сейчас возьму и заблужусь. Или не эстетично столкнусь нос к носу с самым старшим милюшиным вернувшимся из города или прицеплюсь к первой попавшейся горничной и выведаю о прислуге с побережья не столкнулась и не прицепилась Мел вывернул из за поворота наконец то носик попудрило и носик и прочие части тела ну ка ну ка отсюда поподробнее оживился он увлекая за собой Мел показал дом, вернее, его часть. Библиотека произвела на меня неизгладимое впечатление. Просторное помещение. Застекленные шкафы вдоль стен. Лестница на колесиках, чтобы достать интересующую книгу с верхней полки. Посередине комнаты основательный стол, на поверхности которого выложена в мозаике географическая карта мира. Удобные кресла. Два панорамных окна, зрительно увеличивающих пространство помещения. Балкона как такового нет. Он застеклен, и для любителей почитать с комфортом там устроена ниша с матрасом. Должно быть незабываемое ощущение. Укладываешься дождливым днем с любимой книжкой. Снаружи лютует непогода, а ты представляешь, будто стоишь на высоком мысу. Внизу пенится и бурлит штормовое море, и того, гляди, следующий шквал обрушится и столкнет вниз. Красиво. Кивнула я на модель парусника, застывшего на лакированной глади стола. Судно притягивало взгляд мельчайшими подробностями. Многочисленными парусами, мачтами, канатами, фигуркой русалки, украшавшей нос судна. — Это Барк, трехмачтовый. Севолод собирал. Видишь, какое имя у корабля? — Вижу. Севолод Великий. — шла надпись по левому борту. — Да уж, дядя Мэла не умрет от скромности. Уж лучше Севолод, чем Мел. Если бы мой мужчина, помимо всего прочего, увлекался сборкой парусников, мне бы осталось пойти и тихо утопиться в ванне от собственного несовершенства. Необычные интерьеры, как и дом, заключила я, когда мы обошли первый этаж, заглядывая в комнаты. Проектировал приятель деда. Чудак, каких поискать. Любил геометрию. Предлагал построить дом в виде пирамиды или в форме шара и остановился на кубиках. «Тоже заметила. Уж лучше кубики с нормальными ступенями, чем лестница-желоб, по которой скатываешься каждый день». Поделился мэл бедами богатеев. На этом он прервал осмотр местных достопримечательностей, и мы отправились на улицу. «Моя комната никуда не денется, а снаружи скоро стемнеет. Пошли, кое-что покажу». Этим кое-чем оказались четырехколесные вездеходы, занимавшие целый угол в гараже помимо двух набриолининых машин. Вездеходы отдаленно напоминали электромобили из МОЦА, но имели мощные рельефные колеса и сиденье как у мотоцикла. Мел пояснил, что это квадроциклы, и поздоровался с мужчиной в рабочем комбинезоне, копавшимся во внутренностях машины». Он не побрезговал тем, что хозяин гаража за секунду до рукопожатия вытер тряпкой испачканные в масле руки. — Это Михась, автомеханик. Это Эва. — Представил меня. — Мы чуток покатаемся. — И почему я не удивилась? Мел питался адреналином на завтрак, обед и ужин. А сейчас как раз подоспело время запоздавшего полдника, и вездеходы призывно сияли полированными боками. Гоша, «Я не люблю гонять», — сказала с тоской, когда Мэл вручил мне шлем и перчатки. «Никаких гонок», — заверил он. «Покатаемся с полчасика, как на великах. Нагуляем аппетит перед ужином. Не волнуйся. Управляю квадроциклом, как машиной. Дороги здесь укатанные, без кочек и камней. Шлемы снабжены встроенными родцами. Мы можем слышать друг друга». «Мэл помог забраться на вездеход». «А лошадей у твоего деда нет?» – проворчала я, устраиваясь на сиденье. «Есть, в конюшне», – подтвердил он. «Покажу, когда поедем мимо». Осталось закатить глаза и вздохнуть мученически. «Надеюсь, Мелл не предложит освоить горцевание на коне». И мы поехали по широкой дорожке, оглядывая окрестности. Мелл впереди, я сзади. Действительно, поползли неторопливо, почти пешком. Мэл махнул влево. «Флегель для прислуги!» Раздался его голос в наушниках. Одноэтажное здание пряталось за деревьями. Виднелась крыша и часть кирпичного угла. Мэл махнул вправо, куда убегала дорожка, раздвоившись. «На пруд!» «Просто замечательно!» Взмах руки в другую сторону. «Конюшня!» «Куда же без конюшни в уважаемом семействе? Без конюшни над семейством будут смеяться!» Очередной взмах. «Ежевичник». «По мнению Мэла, я тезка с лесной ягодой. Нужно наведаться и проверить». И снова взмах в бок. «Крепость и пиратская хижина». «Как Мэл определил? Нет ни тропинки, ни иных опознавательных знаков. Что за хижина?» «Мое детство было пиратско-рыцарско-космическим». Оглушил голос в наушниках. «Крепость и камней а хижина на дереве». «Чтобы не добрались тигры и львы, я лично строил». Ага, его детство прошло в играх, воображаемые схватки с врагами и опасными животными. Полное приключений жизнь, насколько позволяла фантазия. А мое самое опасное приключение длилось изо дня в день, из ночи в ночь, в течение нескольких лет.